Мага-терапия. Все, что мы видим и все, что мы чувствуем, каждое наше эмоциональное движение и каждая мысль, пусть даже проходящая где-то на уровне подсознания, обязательно фиксируется в нашей памяти. Память можно сравнить с магнитной лентой, на двух дорожках которой постоянно осуществляется запись всего, что проходит под знаком плюс или минус. Все прекрасное, что может человек встретить в своей жизни, и все отталкивающее, вызывающее отвращение или страдание, запишется на разных дорожках линии памяти. Хорошее самочувствие, паразитный красотой пейзаж, близость любимой, будут храниться в одном ее отделе. Плохая погода, головная боль, произошедший конфликт, утрата каких-либо ценностей в другом. И так со дня зачатия до сегодняшнего дня. И всего один распределитель. Он как маятник, центр которого постоянно передвигается от плюса к минусу. То он колеблется больше над плюсом, то над минусом. Внешние приятности сдвигают его в положительную сторону, а неудачи в отрицательную. Но есть у него и своя точка фиксации, зависящая не от внешних причин, а от психического или физического состояния, обусловленного генами. Есть люди преимущественно депрессивного характера, тогда ось их маятника распределителя располагается преимущественно над минусом. Для них все плохо. Кто-то пошутил, для них эта шутка глупая. Улыбнулся, улыбка неуместная. Сказал о чем-либо, слова к делу никакого отношения не имеют. Обычно их все раздражает, и отношения с людьми часто обостряются, потому что какой-либо даже мелкий недостаток они переносят на всего человека в целом. Именно про таких людей говорят, что на них никогда не угодишь. Если называть все приятности, которые способны нам преподнести окружающей действительность поглаживаниями, то их для таких людей потребуется довольно много, причем ось маятника эмоций сдвинется в положительную сторону. Здесь и маготерапия, терапия образами, достаточной ее интенсивность, может принести несомненную пользу. В том случае, когда ось маятника эмоций слишком далеко сдвинулась в депрессивную сторону, обычная и уже бессильна. Здесь может быть применено комбинированное лечение с использованием дополнительной психотерапии и лекарственных средств. Разумеется, невозможно лечить маниакально-депрессивные психозы внушением самых приятных образов в фазе депрессии, а ужасных и отвратительных при маниакальной фазе. При такого рода заболеваниях, иногда и просто при выражениях депрессии, у людей возникает своеобразное доминантное эмоциональное состояние, при котором любое внушение может только усилить имеющуюся эмоциональную напряженность. На такого рода крайности встречаются, к счастью, не так часто. Основная задача эмаготерапии – сдвинуть ось маятника эмоций в положительную сторону. И это необходимо не только для того, чтобы изменить настроение человека, но и при лечении многих соматических заболеваний. Известно, что восстановительные процессы в организме человека протекают более успешно при повышенном эмоциональном фоне. Существует даже термин «смехотерапия», который надо принимать вполне серьезно. Некоторые соматические заболевания имеют свою специфическую эмоциональную окраску. Если изменить эмоциональный фон, сопровождающий органическое заболевание, на положительный, то тем самым можно в значительной степени ускорить излечение этой болезни. Особенно эффективно использование образов, взятых из той части прошлого пациента, когда он был полностью здоров. Приведем пример совместного лечения терапевтом и психоневрологом больной ревматическим полиартритом. Этот случай произошел около тридцати лет тому назад в городском психоневрологическом диспансере города Свердловска (сейчас Екатеринбург). В кабинет психотерапевта вошла пожилая женщина, тяжело опираясь на руку, сопровождавшего ее сын. Больная уж в течение десяти лет лечится различными препаратами, назначаемыми врачом-терапевтом но болезнь, несмотря на проводимое лечение, продолжала прогрессировать. Суставы за это время значительно деформировались, но больную больше беспокоили боли, которые усиливались при движении. Лечащий врач совершенно обоснованно предположил, что кроме органических поражений у этой больной были и некоторые функциональные расстройства, усиливающие страдания, которые, как он предполагал, можно было бы снять внушением в гипнотическом состоянии и тем самым надеялся усилить эффект лечения медикаментозными препаратами. Больная была удобно размещена в кресле. Проведенные проверки на внушаемость показали ее высокую гипнабельность. Коротким приказом спать она была погружена в глубокий капнатический сон, в котором ей было многократно внушено, что она стала на 20 лет моложе и чувствует себя сорокалетней женщиной. Период проведения сеанса ей было 60 лет. Затем она была выведенной из состояния гипнотического сна, без возврата ее реального возраста. Осмотрев несколько удивленным взглядом кабинет, в котором находилась, она пристально посмотрела на своего сына, который сидел напротив нее в кресле. «Этот человек вам знаком?» — спросил ее врач. «Да, он похож на моего сына, только мой сын намного моложе его», — ответила она неуверенным голосом. «Пожалуйста, встаньте и пройдитесь по кабинету», — предложено было ей. Она, немного пожав плечами, подняла свое кресло и спокойно прошла с до двери обратно. Сын приводил удивленный взгляд с матери, которая в это время, по-видимому, не испытывала никаких болей в суставах на врача, не понимая, что происходит. «Как себе чувствуете?» — спросил больной врач. «Хорошо», — спокойно ответила посетительница. «Вас ничто не беспокоит?» «Нет, а что меня должно беспокоить?» В дальнейшем больной было проведено еще несколько сеансов внушения в гипнотическом состоянии, во время которых ей внушала, что она себя чувствует во всех отношениях сорокалетней молодой женщины. Это за сравнительно короткое время произвело в ней значительное улучшение здоровья. Исчезли боли в суставах, улучшилась память, женщина стала более энергичной и подвижной. Использование впоследствии метода регрессии при лечении различных заболеваний показало, что образ, который может быть эталоном здоровья при лечении больных, должен быть как можно более полным и соответствовать какому-либо их возрасту. Искусственно созданный, внесенный в сознание больного образа, приживается только в некоторых своих частях, иногда вызывая появление у конкретного больного несвойственных его характеру психологических отклонений. В дальнейшем... Этот опыт был использован при оказании психотерапевтической помощи больным с хроническими заболеваниями, например, такими как рассеянный склероз, когда надежного выздоровления не было, но который давал возможность получать достаточно стойкую и длительную ремиссию, ослабление симптомов болезни. Рассмотрим на примере лечения одной из больных этот метод психотерапевтической помощи. Больная М, 35 лет. Считает себя больной около семи лет, когда появилась слабость в руках, шаткость в походке и вначале незначительное, а в дальнейшем нарастающее двоение в глазах. В последующем ей был поставлен диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на лечение, болезнь прогрессировала. Ко времени встречи с врачом-гипнологом не могла самостоятельно себя обслуживать. Для того, чтобы хоть немного усилить компенсаторные возможности организма, и этим самым приостановить быстро прогрессирующую болезнь, пациентке был проведен цикл занятий в гипнотическом состоянии, где внушались различные эпизоды из ее прошлой жизни, в которых она по тем или иным причинам испытывала радость. Она купалась в море, собирала на поляне в лесу цветы, встречалась с любимым, смотрела комедийные фильмы и тому подобное. Параллельно с сеансами гипноза она обучалась аутотренингу и в образах, создаваемых ею самой, продолжала совершать выходы в события своего прошлого, которые в свое время приносили ей радость. Кроме того, ей было рекомендовано смотреть фильмы со счастливым концом и читать книги писателей-юмористов. Через месяц подобного лечения больная стала отмечать уменьшение двоения в глазах и более координированные движения рук. Дальнейшее психотерапевтическое лечение больная проводила уже самостоятельно, одновременно с медикаментозным лечением. Оба примера, приведенные здесь, имели одно общее для них значение. Больные отправлялись в прошлое ради улучшения здоровья. В первом случае не преследовалась цель в экскурсиях подобного рода получить радость, а во втором это было целью. Попытаемся понять психофизиологические механизмы подобного рода лечения. И пусть эти попытки будут только гипотезой, но если она поможет создать хотя бы в какой-то степени эффективную систему лечения определенной группы заболеваний, то ж этим самым существование такой гипотезы будет оправдано. Можно предположить, что лента времени, о которой мы говорили прежде, существует как изначально заданная система. На ней уже от рождения записаны те функции организма, которые должны включиться в определенные периоды жизни. Возможно, эта лента времени рассчитана на значительно больший срок жизни, чем это будет в действительности. Но в связи с тем, что программы активности различных систем организма в определенные возрастные периоды, расположенные на этой ленте, могут быть искажены различными вредными факторами, с которыми встречался человек в течение своей жизни, общая продолжительность жизни человека не достигает своего возможного предела. При регрессивном методе психотерапии, когда человек оказывается в другом возрастном периоде, включаются прежние неповрежденные программы функционирования организма. В связи с этим происходит функциональная перестройка всех жизненных систем в соответствии с содержанием прежних программ. Но так как невозможно длительное время держать человека в его прошлом, то дополнительно применяется внушение методом сравнений. Вы чувствуете себя так же как и в сорокалетнем возрасте, вы также бодры и энергичны, окружающий мир стал для вас более ярким, все, что происходит вокруг, для вас также интересно, как тогда, когда вам было сорок лет и тому подобное. Очень важным методом сравнения перенести из прошлого в настоящее как можно больше качеств. Но если настоящее не очистить от поврежденной программы, то этот процесс будет происходить наложением и суммированием этих двух программ. И есть вероятность, что поврежденная программа со временем все-таки будет преобладать. Очищение линий памяти от патологически измененной программы проводится внушением, в котором имеется очищение линии памяти от патологически измененной программы проводится внушением, в котором имеющиеся болезненные симптомы отвергаются многократно в самых различных выражениях. Сейчас у вас нет головной боли, голова. Легкая и ясно, голова перестала болеть, она свежая и светлая и тому подобное. И только потом проводится перенос прошлого состояния в настоящее время. Во втором случае, когда требуется повысить эмоциональный тонус с целью активизировать компенсаторные силы организма, используется только положительный тон, сопутствующий событиям прошлого. Поврежденные болезнью системы организма не могут в полной мере выполнять возложенные на них функции. Какой бы хорошей ни была программа, требуется его ремонт, а не подстёгивание. В этом случае полезно все, что вызывает положительные эмоции. К сожалению, современная литература, заполненная ужасами, кино и видеофильмы до предела насыщенные сильным, не вызывают положительных эмоций, делают людей все менее устойчивыми против всевозможных разрушительных внешних влияний. Ум человека, подхлёстываемый все нарастающим ритмом жизни, Подходит к грани невозможного для него. Отсюда неудержимый рост количества всевозможных неврозов и психических нарушений. Нервная система человека подходит к пределу своей выносливости. И, возможно, неосознаваемое стремление защититься от неумолимо приближающегося предела, за которым угрожает разрушение, порождая все более нарастающую агрессивность человечества.